Второе. Мир перевернулся. Это самое легкое выражение реакции членов экстренного саммита ООН, узнавших о выворотниках. Несмотря на многочисленные доказательства, СССР тут же начали обвинять в инсинуации подтасовки фактов. Когда накал страстей достиг апогея, притупляющие дальние раскаты грома бронированной двери распахнулись... Показался седой, сухой, как жарстый старик и конвоирующие его военный в диковинной оплавленной броне. Охрана зарубежных гостей тут же взяла его на мушке, переговариваясь ситератория между собой на множестве языков. Но тот, словно не видя, прошел к трибуне докладов, влив под конвойному стать рядом и положив на подставку для бумаг ружье. Смиг царило немое изумление, подчеркиваемое полным игнорированием всего возмутительного акта советской стороной, а военный смотрел на притихший зал усталыми глазами. «Как же вы слепы, господа политики! Рядом с вами целый день грохотало, а вы не придали этому никакого значения! Вы не придаете значения ничему, кроме вас самих. «Мы, теряя жизнь, отражали натиск несуществующих выворотников, в которых вы, несмотря на все факты, изволите сомневаться». «Кто вы такой? Как здесь оказались?» Закипает возмущение, прервал его председатель он Майор особого подразделения «Путь» Брамской Анатолий Петрович явился с поля боя, сдерживая выворотников, которые очень жаждали с вами познакомиться». «Перед вами один из них, оглядный экспонат и пример». «Вы несете полное чепуха. Все эти выворотники есть инсинуации и инсценировка». Бросил представитель США. «Возможно, вы правы, господин посол, но не совсем. Старик, я тебя очень прошу, продемонстрируй присутствующим здесь господам, как ты хотел заместить уважаемого посла». тот же миг, вместо сухого, как жерсть старика. Рядом с трибуны оказался посол США, насмешливо посматривая на зал. Присутствующие ахнули. Часть нацеленных стволов охраны нацелилась с брамы на мимикрировавшего старика. Он ехидно взирал на гостей. Противиться воле брамы он не мог, но вот злорадствовать вполне. Потом махом превратился в председателя ООН. также нервно теребя очки и гневно посматривая на свою растерявшуюся охрану, можете убедиться, что это не мираж и не хлограмма, а живая, но чуждая на плоть. Сейчас он безвреден. Ощетинившись от стволами пистолетов, охрана прошла к трибуне, сопровождая председателя ООН. Он осмотрел выворотника со всех сторон. Потом, посмотрев на Браму, получил утвердительный кивок и его приткнулся к руке. Господи боже, он действительно живой. Это не иллюзия и не обман. А и если его выпустить? Действительно, это не гуманно и не демократично. Где соблюдение прав человека? Скричал и старик дурашливым голосом. «Господин председатель, если его выпустить, он вас тот же миг поглотит. Он и сейчас дурачит вашу растерявшуюся охрану, которая уже не знает, кого из вас держать на мушке. А если будет иметь все ваши знания, то его вовсе не отличить». Председатель снимает претензии к советской стороне и просит господина майора остаться для дальнейшего слушания. Паломничество к подвывающему от бессильной злобы старику продолжилось. По виной своли представляющих союз невозмутимых Вереса и Брама, он послушно принимал облик каждого представителя, вместе с нежностью воспринимая манеру говорить. Когда желающие удовлетворили свое любопытство, перенеся большую часть подозрительности с СССР на это существо, Брама взял слово». Имея дело с прямой и явной угрозой, исходящей от этого существа выворотника, предлагаю его немедля расстрелять. В зал впал в ступор. Представитель со стороны Швейцарии начал речь о правах человека, но ну его тут же прервал посол США. Я впервые согласен с советской стороной. Это существенно есть человек. Конвенции гуманности к нему неприменимы, поскольку оно не имеет представления о гуманности и сострадании, проявляя и представляя угрозу для всего человечества. Быть может, не здесь логичнее отдать его для изучения ученым, для выявления слабых сторон? Возражаю, подал голос Верис. Наши ученые имеют базы по данным существам и готовы представить к ней полный доступ странам-участницам Планетарной службы пространственной обороны». Агрессивность выворотников не подлежит сомнению, и акт устранения угрозы, который вынес господин Барамской, нужна нам для демонстрации их качеств. Что же вы предлагаете показательно расстрелять, устраняя угрозу, исходящую от этого существа, выворотника? Да, господин посол, вы, как всегда, смотрите в самую суть. кивнул верес председатель он, сообщи санкции. Стол переговоров загудел, как кулей, и председателя старик с презрением смотрел на людей, а Верий шепнул в браме ободряющих «Она жива». Томившийся неизвестностью путник приободрился и так посмотрел на старика, что тот втянул голову в плечи, понимая, ему не выкрутится. Синхром, и тем более с двумя ему не совладать. Совещание было бурным, но быстрым и результативным. Совет ООН одобрил устранение угрозы в лице выворотника. И, дабы исключить факт возможной потасовки, поручил провести устранение выворотника охраннику представителя США. «Мистер Данахер, скажите, зачем вам оружие?» Задал голос с беспристрастным охраннику. «Оружие – крайняя мера защиты для устранения прямой угрозы господину послу». «Скажите, как, по-вашему, это существо-выворотник представляет угрозу господину послу и всем нам?» «Это находится в моей компетенции», — не смигнув, — ответил Донахью. «Но если вас интересует мое мнение, да, сэр». «Благодарю вас, мистер Донахью. И еще один вопрос. Ваше оружие заряжено боевыми патронами?» «Разумеется, сэр. Мой пистолет заряжен боевыми патронами. «Мистер Донахью, я не имею права вам приказывать, но если приказ о устранении отдаст господин посол, вы подчинитесь?» «Несомненно, сэр». Бесстрастно чеканил Донахью, внимательно посмотрев на представителя США. Тот, поморщился, увидев, что выворотник принял его вид и кивнул охраннику. Донахью хладнокровно вытянул пистолет и выстрелил. На груди выворотника точно напротив сердца Образовалось красное пятно Но он лишь поморщился Донахью растерянно посмотрел на пистолет И взглянув на побледневшегося, напрягшегося посла Выпустил обойму, наполнил в комнату Грохотом и пороховой гарью Выворотник театрально намахнул рукой И кровавые следы тут же затянулись Дверь распахнулась Ввалился спецотряд КГБ Но повинуясь многозначительному взгляду Ириса Тут же убрался Мистер, да нафиг, Вы все еще уверены, что пистолет был заряжен боевыми патронами? Представители государств взглянули на побледневшего охранника Но он, превозмогая дрожь, дал утвердительный ответ Спасибо Вы показали себя настоящим профессионалом Произошедшим Нет, вашей вины Пистолет противовыворотника крайне неэффективен. Рекомендуется огневая мощь нескольких автоматов, но и она не является полной гарантией ликвидации. Эти существа крайне живучие, обладают ураганной регенерацией. «Тогда как в таком случае союз боролся с выворотниками?» спросил председатель, поддерживаемый гулым голосов. Этот вопрос лежит в их природе, в строении этого пространства, откуда они к нам прорвались, о котором было изложено несколькими часами ранее с этой трибуны. Господин Версов, теперь ваши доводы и слова кажутся более убедительными. Однако ответьте, Советский Союз имеет технологию гарантированной ликвидации агрессоров из пространства. Да, спасибо, из пространства Агашки. На данный момент мы располагаем не только технологией ликвидации, но и гарантированно обнаружениями кирировавших под человеческое существо выворотников. СССР согласен представить участникам службы пространственной обороны оружия и технологии при условии нашего председательства в данной службе. Участники взвешивали все за и против, скрупулезно рассчитывая последствия. Преимущество создания службы паров при ООН были очевидны, как и реальность новейшей угрозы. После совещания общего голосования председатель взял слово. Коллегия согласна с необходимостью создания наднациональной планетарной службы пространственной обороны во главе с председательством СССР и равными правами стран-участниц к оружию и технологиям. Председательство СССР признается исключительно ввиду обладания ими большего опыта по выворотникам, пространству Агарти и проблемам зоны. Но это не дает ей права на единоличное решение без предварительного уведомления о Спасибо, господин председатель, спасибо, уважаемые делегаты, большего мы не смеем просить. В обмен предлагаем не только технологии и информацию, но также равный доступ к ресурсам Зоны и Агарти при условии исключительно мирного применения данных технологий и прямой подотчетности планетарной службе ПРО при ООН. При этих словах повисла гробовая тишина. Участники представили, что с ними сделают их правительство, и если они не поддержат эти условия. Решение было принято единогласно, и все даже как-то забыли о присутствии выворотника. «Вы забыли одну деталь. Мы не станем ждать тотального истребления, а доведем начатое до конца». «Да, разумеется», – кивнул представитель. «Господин Версов, можете нам представить детектор и оружие». Жду всеобщего решения. Если совещание голосования завершено, приступим к демонстрации немедленно. Представители закивали, и тронул клавишу селектора и вошел в в непривычной, еще дымящейся броне, неся портативный сканер, а следом за ним саму Полина, конвоиры, присутствующие в зале. Некоторые из участников даже встали в изумлении, всматривая свои абсолютные копии. Наши экземпляры далеко не один. Эти особи нейтрализованы при попытке прорваться в ней для поглощения подмены собравшихся участников саммита. Можете представить последствия для ваших стран из всего мира в случае их удачи? Ввиду произошедшего и полученной информации, мы просим незамедлительно продемонстрировать технологии Позвольте представить, Северова Полина Викторовна, ведущий специалист по пространству Гартии Выворотникова Она провела на той стороне 10 лет и досконально изучила их структуру, цели и уязвимые места Полина, прошу Благодарю. Выворотники представляют собой остатки могущественной паразитической цивилизации, живущей за счет уничтожения всего живого. С ними нельзя договориться. Для них мы вот только ресурс. Просачиваться к нам во плоти, обретая при пересечении пространств человеческую оболочку, начали около 10 лет назад. Неотличимый от нас за исключением ДНК – это имитация нежизнеспособной структуры, состоящей из множеств фрагментов умерщвленных ими людей. Лабораторный анализ такой молекулы занимает несколько дней, в лучшем случае часов, при умении видеть и знать отличительные характерные отличия. «Скажите, каким образом осуществляется контроль над выворотниками, как вы их держите и нейтрализуете?» При адаптации к пространству Агарти немногие выжившие обрели особую способность сознания, высшая фаза которой позволила разработать технологии для сдерживания этих существ. Иначе не выжил бы никто. «Вы решили проблему создания технологий?» – спросил председатель. ценой множества жизней не только в зоне нагарте на Агарте, но даже сегодня защищая саммит и весь мир ДНК-сканер последнего поколения снимает генетические маркеры сразу, со стопроцентной точностью Председатель, позвольте Она подошла к пожилому председателю и по нему пробежала быстрая полоса сканера, замигал зеленый огонек. Вы человек, господин председатель, и существуете только в одном экземпляре, но кто же тогда это? она оказала на старика который принял облик председателя провела сканером и зажегся тревожный красный внешне он не лещи но сканер улавливает подмену теперь про демонсферам оружия брама не поможешь путник снял с трибуны пульсар и протянул его Донахью. «Сэр, прошу вас убедиться в конструктивном отличии данной винтовки от внешне схожей швейцарской СИГ-550». Донахью с знанием дело поставил пульсар на предохранитель, быстро разобрал и, посмотрев, дулах хмыкнул. «При всем уважении, я пойму принцип ее действия. Действительно, здесь использован корпус от СИГ-550, но внутренние детали выброшены, в стволе оптическое волокно И кристалл неизвестной природы Провода уходят в обойму Это все Спасибо, мистер Дойнахью Госпожа Северова Проверьте меня сканером Спасибо Как видите, горит зеленый Сканер подтверждает, что я человек А теперь, внимание Смотрите на оружие Брама взял винтовку одной рукой Направил дуло в подставленную ладонь Второй и нажал спуск Полыхнули сиреневая вспышка, до которых выворотники дернулись как от удара. Для человека пульсар безвреден, но для выворотников его частота верная смерть. Мистер Донах, не убедитесь, переключатель огня задает скорость пульсации, других делений, положений, и переключателей на оружие нет. Охранник пристально смотрел винтовку и хотел вернуть в брамя, но тот его остановил. «Будьте добры, продемонстрируйте ее на мне». им испокойтесь. Всю ответственность беру на себя. Отданных ее точным движением прижал непривычно легкую винтовку к плечу и обдал его очередью сиреневых вспышек. Ничего не произошло. Завянусь к жесту председателя, выстрелил в Полину, саму Майвериса, не нанеся им никакого вреда. «Господин председатель, если решение, коллеги, он в силе, прошу продать пульсар на выворотниках». Полина провела сканером по конвоируемому ее выворотнику и дисплей тревожно зажужжал красным огнем. «Можете убедиться, сканер подтверждает его нечеловеческую природу, председатель». А, «Господин Донахью, стреляйте», приказал председатель, смахивая платком испарину. «Охранник...» Взял пульсарный изготовок и, не ожидая какого-либо эффекта, полоснул очередью по груди выворотника. Он немедленно рассыпался в пепел, оседая белесыми хлопьями, а остальные дернулись бессильной конвульсии. Послышались изумленные возгласы вскативших представителей, охранник недоумевающе уставился на необычную винтовку. «Господа, моя краткая миссия завершена. Позвольте оставить. У нас много погибших и раненых. Нам надо еще прочесать город». «Господин Брамской, вы можете идти», кивнул председатель. «Благодарим за службу и приносим извинения». Брама кивнул и, набросив ремень пульсара, направился к дверям, но его остановил вопросительный возглас Донахля. «Сэр, знак признательности и взаимного доверия. Не могли бы вы оставить пульсар мне? Ввиду неэффективности нашего оружия, я буду бессилен защитить присутствующих от возможной угрозы, исходящей от этих существ». Как только будут подписаны пункты меморандума о структуре планетарной ПРО, стороны полулучит и пульсары и ДНК-сканера, Парера и, и добавил. Но, учитывая приоритет безопасности его участников, это разумное замечание. Мрама протянул пульсар охраннику. Полина вручила сканер и, перейдя на английский, начала давать пояснение. Ну, «А что со мной?» а Раздался от трибуны скрипучий голос старика. Ты мне не интересен, пожалуй, плечами путников. Твою судьбу будут решать они. А если я скажу, что могу вернуть настоящего старика? Мертвые не возвращаются. Настоящий старик умер в зоне. Он, не оглядываясь, шагнул к двери, успел заметить, как Тонахев первым делом проверяет ДНК сканером своего подопечного. Может, простая предосторожность, может, смутная догадка о том, что он порой принимает очень странное решение, как бы то ни было, начало положено, и у него возникло предчувствие, что в тайне начавшийся на день раньше саммит будет продолжаться довольно долго, до тех пор, пока не исчезнет мешающий страх и предвзятость».